Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце село, потому как было лето и работать не хотела. Выдал с порога сияющий купцов. Сам сочинил. Как тебе? Сидевшая за компьютером Яна нехотя выглянула из-за огромного монитора, озвучила лаконичную рецензию. На троечку. И вернулась к прежним занятиям. Хм, а цветы? Цветы на 5 Средний балл 4 Удовлетворенно тряхнул головой Леонид. «Проходной. Поэтому я прохожу и...» С этими словами он пересек кабинет и попытался по-свойски, как само собой разумеющееся, приобнять Яну за плечи. Однако юрисконсульция ловко увернулась и, одарив инспектора отстраненным взглядом, попросила казенно сухо. «Леонид Николаевич, держите себя в руках. Лучше я буду держать в руках тебя. Погоди...» А почему Николаевич? Леонид удивленно всмотрелся в свою, как это ему с некоторых пор мнилось, женщину. Ты чего сегодня такая? Какая? Ну, не знаю даже, как сказать. Что-то случилось? Ничего не случилось. Просто после нашей с тобой поездки мне показалось. Вам именно что показалось, Леонид Николаевич? И ночь в мотеле тоже? С легким вызовом, уточнил купцов. Асеева уставила глаза в клавиатуру и тихим, усталым голосом вопросила. «Леонид Николаевич, вы в курсе, что одинокие женщины иногда спят с мужчинами? И что, если в усмерть напуганная, крепко выпившая баба провела с вами ночь, это вовсе не означает, что также она будет поступать и впредь?» «Такой, значит, оборот?» «Такой». И она снова подняла глаза. «Еще вопросы будут?» Извините, у меня очень много работы. Да я, собственно, тоже хм, по делу пришел. Замешкавшись было, тем не менее, нашелся купцов. Он положил букет, сердито рванул молнию папки и достал из нее файловый кармашек с бумагами. Вот, прошу. Что это? Ксерокопии наших с Петрухиным паспортов. ИННов всяких. Согласно вашему, Яна Викторовна, указанию. Благодарю. Когда трудовые договора будут подготовлены, я вас вызову. Только соблаговолите предупредить заранее. У нас с инспектором Петрухиным, знаете ли, работы не меньше. Непременно. Но тогда я пошел. Да-да, всего доброго. Цветы оставить или в топку их вместе с Каутским? Как хотите. Купцов лихо развернулся на каблуках и вышел из кабинета негромко, но звонко хлопнув дверью. Какое-то время после этого я на неподвижно сидела, уставившись взглядом в оставленные на столе хризантемы, а затем вдруг уткнулась лицом в ладони и разрыдалась в голос. Вот и пойди пойми их, этих юристов. Вечно у них юра несовместима с де-факто. Глава вторая. Квартира в старом доме на улице Пестеля была огромна, мрачновата и выглядела неуютной и нежилой. В ней было полно тяжелой старинной мебели, картин, книг и безделушек из стекла, фарфора и бронзы. Высокие окна тонули в массивных складках бархатных штор. С портретов смотрели давно умершие люди. Петр Николаевич явно пребывал не в духе. Но после того, как встретив Петрухина и оставив его осматриваться в гостиной, прошмыгнул на кухню, где повертелся у холодильника и позвякал стеклом, слегка приоттаял и подобрел. Ну, блин, одно слово «европеец», неприязненно подумалось Дмитрию. К слову, логическое предсказание Купцова оказалось абсолютно несостоятельным. Стола к визиту решальщиков хозяева не накрыли. Ни классического шведского, ни посконно русского обнокновенного Похоже, на новоявленный шведский подданный ошибся в определении истинного статуса партнеров В иерархии магистрали, опрометчиво отнеся их к разряду шестерок, с которыми нет смысла церемониться. Да и хрен-то с ним. Убеждать Московцева в обратном Петрухин не собирался. В конце концов, тому же хуже. Дмитрий стоял посредь гигантской комнаты, задумчиво изучая крюк в стене, на котором 200 лет провисела сабля. Может, конечно, она и не 200 лет там провисела, но на вид крюк был вполне почтенного возраста. «Ага», – сказал, выходя из кухни московцев, – «видите?» «Ага», – сказал Петрухин, – «вижу». «Вот так-то», – добавил Петр Николаевич строго и печально. «Да», – подтвердил Купцов, – «в цивилизованных странах такое совершенно невозможно». «А что, в цивилизованных странах жуликов и брачных аферистов нет?» «Есть, но такое, уверяю вас, невозможно. Только в нашем родном совке». «То, что ты, Петр, презрительно называешь совком, между прочим, твоя родина!» Укоризненно произнесла показавшаяся из спальни Анна Николаевна. Сейчас она была одета совсем по-домашнему. Безо всякой косметики, с гладко зачесанными волосами, в скромненьком мышиного цвета платье. Тем не менее, отмеченный решальщиками еще в Альфонсе, неуловимый шарм в ней по-прежнему присутствовал. «Вот-вот, родина у родина!» подхватил московцев. «И люди такие же. Между прочим, пока я тут трачу нервы, время и деньги, на поиски твоего хахеля, афериста, у меня в Гетеборге срывается миллионная сделка». «Петя, ну нельзя же так. Нельзя же мыслить одними только категориями миллионов и сделок. Посмотри, как мы живем». «И как же мы, по-твоему, живем?» «Лично мне казалось, что в целом неплохо, вплоть до минувшей пятницы». Неправильно живем, нечестно, нехорошо. Живем так, словно черновик пишем, и помарки наши никакого значения не имеют. Вроде как успеется, потом перепишем все набело. Но так не бывает. Жизнь одна человеку дадена, и день, который ты сегодня прожил, недостойно, грязно, с помарками, таким навсегда и останется. Перебелить его нельзя, не получится. Вот только мы об этом совершенно не думаем. Мы думаем вот завтра завтра я заживу совсем по-другому но наступает завтра послезавтра после послезавтра а мы все пишем свой черновик и продолжаем обманывать себя ну началось опять завела свою шарманку ей профомо она тву мать тереза и мать ее петрр скинулась она николаевна ты снова начинаешь Все, Нюша, извини. Московцев просительно сложил руки на груди, а затем приобнял сестру за плечи и фальшиво докончил. Не сердись, все мы сейчас того, на нервах немножко. Хорошо, не буду. У Дмитрия Борисовича возникло к тебе несколько вопросов. Хорошо, я отвечу. Постараюсь. Спрашивайте. Петрухин достал из кармана рабочий блокнотик, Пробежал глазами последние записи. «С вашего позволения, давайте пойдем с самого начала». «Итак, Андрей появился в вашей студии минут за 20 до закрытия. Немного напугал вас, но тотчас реабилитировался, так?» «Да». «А вообще, с какой целью он приходил?» «Хотел у вас что-то купить?» «Нет, он хотел заказать проект интерьера для своего загородного дома». «Но в тот вечер так ничего и не заказал». Нет, в тот вечер не заказал. А где у него дом? В Карелии, на берегу озера. А точнее, я не знаю, я не спросила. Ясно. А фамилия и отчество у Андрея есть? Послушайте, я же не отдел кадров. Очень плохо, что вы, Анна Николаевна, не отдел кадров, вздохнул Петрухин. Значит, со фамилией и отчеством вы не знаете. Я в его паспорт не заглядывал, если вы это имеете в виду. Адреса не знаете, и визиточки свои он вам не оставил, и никакого номера телефончика тоже. Кстати, телефончик мобильный при нём имелся. Да, конечно, в течение вечера ему несколько раз звонили. О чём велись разговоры, вы случайно не запомнили? Я не прислушивалась, это не совсем прилично, не правда ли? Хм, ну это когда как, а вообще, может в семантике его речи что-то такое проскальзывало? посвенно указывающая на рост занятий. Анна Николаевна от чего то насторожилась и после некоторой паузы осторожно попросила. «Извините, но, думаю, об этом не стоит лишний раз распространяться». «Даже так? Интересное кино». Искренне подивился такому заявлению Петрухин, и тут его машинально пробило на иронию. «Так, может, он вообще того? Разведчик не легал В ответ женщина метнула в сторону Дмитрия столь изумленно испуганный взгляд что в мозгу у него кольнула догадка. Блин, кажется, попал. Вот только от этой догадки сделалось ему совсем не смешно. Оно понятно, что Анна Николаевна барышнях склада романтичного, но не до такой же степени. Ну и как же мы должны его искать? Как вы себе это представляете? 60 тысяч долларов Дмитрий Борисович, не выдержав, заголосил, обхватив голову руками, московцев. 60